Книга третья, глава первая, о прибытии Жильбласа в Мадрид и о первом господине, у которого он служил в этом городе. Я провел несколько дней у молодого цирюльника, а затем пристроился к одному саговийскому купцу, проезжавшему через Ольмедо. Он только что отвез на четырех мулах партию товара, в и теперь возвращался порожняком. Мы познакомились с дорогой, и я так ему полюбился, что он просил меня непременно остановиться у него в Сеговии. Я прогостил его доме два дня, а когда собрался ехать в Мадрид с погонщиком мулов, то этот купец вручил мне письмо с просьбой передать его в собственные руки по указанному адресу, но не сообщил что письмо было рекомендательным. Я не приминул отнести его сеньору Матео Мелендесу, торговцу сукном проживавшему у Паэрто-дель-Соль на углу Сундучной улицы. Как только он вскрыл письмо и познакомился с его содержанием, то весьма учтиво обратился ко мне. «Сеньор Жильблас». Мой корреспондент Педро Паласио так настоятельно вас рекомендует, что я считаю долгом предложить вам приют в своем доме. Кроме того, он просит меня подыскать вам хорошее место, о чем я с удовольствием позабочусь. Вполне уверен, что мне нетрудно будет найти для вас подходящую должность. Я с тем большим удовольствием принял предложение Мелендеса, что мои финансы таяли на глазах. Но мне недолго пришлось быть ему в тягость. По прошествии недели он сообщил, что рекомендовал меня одному знакомому кавалеру, нуждавшемуся в камердинере, и что, по всей вероятности, это место от меня не ускользнет. Действительно, в ту же минуту явился и сам кавалер. «Сеньор», — сказал ему Мелендес, указывая на меня, «Вот молодой человек, о котором я вам говорил. Он порядочный и нравственный малый. Ручаюсь вам за него, как за самого себя. Кавалер пристально взглянул на меня, сказал, что мое лицо ему нравится и что он берет меня в услужение. «Пусть идет за мной», — добавил он. «Я объясню ему, в чем будут состоять его обязанности». С этими словами... Он распростился с купцом и вывел меня на главную улицу, прямо против церкви святого Филиппа. Мы вошли в довольно красивый дом, одной из крыльев, которого он занимал, и поднялись по лестнице в 5-6 ступеней. Тут кавалер отпер две основательных двери, из которых первая была снабжена маленьким решетчатым окошком, и провел меня в первую горницу, а оттуда в другую, где стояла постель и прочая мебель, производившая скорее впечатление опрятности, нежели богатства. Если мой хозяин пристально всматривался в меня у Мелендеса, то теперь пришла моя очередь разглядеть его повнимательнее. Это был... Уравновешенный и серьезный человек, лет пятидесяти слишком. Он обладал, по-видимому, добродушным характером, и я почувствовал к нему расположение. Расспросив о моей родне и удовлетворившись полученными ответами, он сказал, «По-видимому, Жильблас, ты весьма разумный малый, и я рад, что тебя нанял». Ты, в свою очередь, тоже останешься доволен службой. Я буду давать тебе 6 реалов в день на харчи и содержание. Но можешь рассчитывать и еще на кое-какие мелкие доходы. Хлопот у тебя будет немного, так как я не веду дома хозяйство, и столуюсь в городе. Утром почистишь мое платье, а затем весь день будешь свободен. Приходи только по вечерам пораньше домой и жди меня у дверей. Вот все, что я от тебя требую». Объяснив мне мои обязанности, он вынул из кармана шесть реалов и, соблюдая договор, отдал их мне для почина. Затем мы оба вышли, и он сам запер двери. Забрав с собой ключи, он сказал. «Ты мне больше не нужен, друг мой». Ступай, куда тебе угодно, погуляй по городу, но смотри, чтоб ты был на лестнице, когда я вечером вернусь домой. Сказав это, он удалился и предоставил мне распоряжаться собой по своему усмотрению. Честное слово жель блас, сказал я самому себе. Лучшего господина и сыскать трудно. Как? Ты нашёл человека? который платит тебе 6 реалов в день за то, чтоб чистить ему платье и прибирать по утру горницу, да еще предоставляет тебе свободу гулять и развлекаться, как школьнику на каникулах. Клянусь Богом, нет должности приятнее этой. Не удивляюсь тому, что мне так хотелось попасть в Мадрид видимо я предчувствовал счастье которое меня здесь ожидало я провел весь день шатаясь по улицам и развлекаясь осмотром предметов которые были для меня новые что потребовало немалой беготни вечером поужинав в харчевне неподалеку от нашего дома я поспешил туда куда мне было приказано мой господин пришел спустя три четверти часа после меня, и, по-видимому, остался доволен моей исправностью. «Отлично», — сказал он, — «это мне нравится. Люблю слуг, знающих свои обязанности». С этими словами он отворил двери квартиры и запер их за нами, как только мы туда вошли. В квартире было темно, а потому, достав к труд, он зажег свечу после чего я помог ему раздеться когда он улегся в постель я засветил по его приказанию ночник стоявший в камине и забрав свечу унес ее в переднюю где помещалась небольшая кровать без полога на которой я и расположился на следующее утро он встал между девятью и десятью часами я вычистил ему платье а он отсчитал мне шесть реалов и отпустил меня до вечера. Сам он тоже ушел, не забыв старательно запереть двери, после чего мы расстались друг с другом на целый день. Таков был наш обычный образ жизни, и я находил его весьма для себя приятным. Забавнее всего было то, что я не знал, как зовут моего хозяина. Даже Мелендес не мог мне этого сказать. Кавалер этот был ему известен только как клиент, изредка заходивший в лавку и покупавший у него сукно. Наши соседи тоже были не в состоянии удовлетворить мое любопытство. Все они уверяли, что не знают, кто он такой, хотя мой хозяин жил в этом квартале уже два года. По их словам, он не ходил ни к кому по соседству. А отсюда те, кто привык к скороспелым заключениям, делали вывод, что от такой личности нечего ждать добра. Некоторые шли еще дальше и подозревали в нем португальского шпиона, а мне сочувственно советовали позаботиться о своей безопасности. Это предостережение смутило меня и наводила на размышления. Действительно, оправдаясь их подозрения, я сам рисковал попасть в мадридскую тюрьму, которая представлялась мне не более приятной, чем все прочие. В сознании моей причастности к делу не могло меня ободрить. Испытанные мной злоключения внушили мне страх перед правосудием. Я дважды познал на собственном опыте, что если оно и не казнит невинных, то во всяком случае плохо соблюдают по отношению к нам законы гостеприимства, и что даже недолгое пребывание в ее теремах всегда бывает весьма неприятным. Я переговорил с Мелиндесом по поводу этого щекотливого обстоятельства, но он не мог подать мне никакого совета. Если ему и не верилось, чтобы мой господин оказался шпионом, то, с другой стороны, он не мог утверждать и противного. А потому я решил понаблюдать за своим патроном и покинуть его, как только удостоверишь, что он действительно государственный преступник. Однако же мне казалось, что осторожность и приятная моя служба требует, чтобы я сначала твердо в этом убедился. Приняв такое решение, я стал следить за его поступками. И однажды вечером, помогая ему раздеться, сказал, чтобы его испытать. «Ах, сеньор, не знаешь, как надо жить, чтобы уберечься от злых языков? Свет чертовски зол? Возьмите хотя бы наших соседей. Они хуже самого дьявола» гнуснейшие людишки сударь вы представить себе не можете что они о нас говорят вот как жей заметил он что же друг мой они могут про нас говорить ах сеньор отвечал я злословие всегда найдет себе пищу оно не пощадит даже добродетели наши соседи говорят что мы опасные люди, что суд должен обратить на нас внимание. Словом, они почитают вас здесь за шпиона португальского короля. Говоря это, я глядел на хозяина так же испытующе, как Александр на своего врача, и напрягал всю свою проницательность, чтобы угадать, какое действие произвело на кавалера мое сообщение. Мне показалось, что он вздрогнул, а это подтверждало предположение соседей. К тому же он погрузился в раздумье которые я тоже истолковал не в его пользу. Впрочем, он скоро оправился от смущения и сказал мне довольно спокойно, «Пусть соседи болтают, что хотят». Это не должно нарушить наш покой. Не стоит беспокоиться о пересудах, поскольку мы не подаем никакого повода для того, чтобы о нас дурно думали. С этими словами он улегся в постель, а я, ничего не добившись, последовал его примеру. На следующее утро, собираясь выйти из дому, мы услыхали сильный стук в первую дверь, выходившую на лестницу. Мой хозяин отпер вторую и, посмотрев в решетчатые оконце увидел хорошо одетого человека, который сказал ему сеньор Кавальеро, я аль-гвасил и пришел к вам от имени синьора Коррехидора, который хочет с вами поговорить». «Что ему от меня нужно?» — спросил мой хозяин. — Не знаю, сеньор, — возразил тот. — Соблаговолите пожаловать к нему, и дело быстро решится. — Слуга покорный, — сказал мой хозяин, — он мне вовсе не нужен. С этими словами он резко захлопнул внутреннюю дверь, затем, походив некоторое время взад и вперед по комнате, — С видом человека, которого сообщение Аль-Гвасила заставило, по-видимому, сильно призадуматься, он отдал мне мои шесть реалов и сказал, «Можешь идти, друг мой, и провести день, где тебе угодно. Я еще побуду здесь, но сегодня утром ты мне больше не нужен». Эти слова навели меня на мысль, что он боится ареста и что страх заставляет его оставаться дома. Я ушел, и, чтобы проверить правильность своих подозрений, спрятался в таком месте, откуда мог видеть его, если бы он вышел. У меня хватило бы терпения просидеть там все утро, но он избавил меня от этого труда. Час спустя... Я увидел его, идущим по улице, с такой самоуверенностью, которая заставила меня сперва усомниться в своей проницательности. Все же я не придал веры первому впечатлению и не отступился от подозрений, так как был предубежден против своего хозяина. Я подумал, что вся его выдержка могла быть показной, И у меня даже возникло предположение, что он остался дома только для того, чтобы собрать все свое золото и все драгоценности, и намеревался теперь обеспечить себе безопасность поспешным бегством. Я не надеялся больше его увидать и сомневался, стоит ли мне вечером дожидаться у дверей. Настолько я был уверен, что он в тот же день покинет город, чтобы спастись от угрожавшей ему опасности. Тем не менее, я отправился к нашему дому и был весьма удивлен, когда хозяин мой вернулся в обычное время. Он лег спать, не проявив ни малейшей тревоги, и также спокойно встал на следующее утро. В то время, как он кончал свой туалет, Неожиданно раздался стук в дверь. Кавалер посмотрел сквозь решетчатое окно и, увидев аль приходившего накануне, спросил, что ему угодно. «Отворите», — отвечал тот, — «к вам пожаловаться сеньор Коррехидор». Кровь застыла у меня в жилах от одного упоминания об этом страшном человеке. Я чертовски боялся всех этих господ, с тех пор, как побывал в их руках, и в этот момент предпочел бы находиться за сто миль от Мадрида. Что касается моего патрона, то он испугался меньше меня и, отворив дверь, встретил судью весьма почтительно. — Вы видите, — сказал Коррехидор, — что я пришел к вам почти без провожатых, так как не хочу подымать шума. Несмотря на неблагоприятные слухи, которые ходят о вас по городу, я все же считаю, что вы заслуживаете предупредительного обхождения. Скажите мне ваше имя и что вы делаете в Мадриде. — Сеньор, — отвечал ему мой господин, — я родом из Новой Кастильи, и зовут меня Дон Бернальдо де Кастиль Бласо. А что касается моих занятий, то я гуляю, посещаю театральные представления и ежедневно развлекаюсь в обществе нескольких лиц приятного обхождения. — Вы, вероятно, получаете большие доходы? — спросил судья. — Нет, — прервал его мой хозяин. — У меня нет ни ренты, ни земель, ни домов. — На что же вы живете? — удивился Коррехидор. «Это я вам сейчас покажу», — возразил Дон Бернальдо. При этом он приподнял шпалеры, отпер дверь, которую я раньше не замечал, за ней другую, находившуюся позади, и, впустив судью в коморку, где стоял большой баул, наполненный золотыми монетами, показал ему свои сокровища. сеньор — сказал он затем. — Вам известно, что испанцы не любят работать. Но какое бы отвращение они не питали к труду, смею вас заверить, что превосхожу их всех в этом отношении. Во мне сидит такая лень, что я не гожусь ни для какого занятия. Вздумай я выдавать свои пороки за добродетели, я назвал бы свою лень философским равнодушием. Я сказал бы, что она является порождением духа, отвернувшегося от всего того, к чему так жадно стремятся люди. Но вместо этого я готов откровенно сознаться, что ленив от природы, и при том до такой степени, что если бы мне пришлось зарабатывать на жизнь, то, пожалуй, предпочел бы умереть с голоду. И вот чтобы вести образ жизни, соответствующий моим наклонностям, чтобы не отягощать себя заботами о собственном добре и, главное, не возиться с управляющим, я превратил в наличные все имения, доставшиеся мне по нескольким крупным наследствам. Здесь, в бауле, хранится 50 тысяч дукатов. Это больше того, что мне нужно... До конца моих дней проживи я даже сто лет, ибо я трачу в год менее тысячи дукатов, а мне пошел уже шестой десяток. Будущее меня не страшит, так как я, слава богу, не подвержен ни одной из тех трех слабостей, которые обычно разоряют людей. Я не питаю пристрастия к роскошному столу, играю только для развлечения, а женщины меня больше не прельщают Таким образом, я не боюсь превратиться на склоне жизни в одного из тех сладострастных старичков, которым кокетки продают свои милости на вес золота. — Вы действительно счастливец? — сказал ему тогда Коррехидор. — Совершенно неуместно подозревать вас в шпионстве. Это не вяжется с человеком такого склада, как вы. — Продолжайте. Дон Бернальдо жить так, как жили до сих пор. Я не только не стану тревожить ваше спокойное житье, но, напротив, буду всячески его ограждать. Подарите мне вашу дружбу и примите взамен мою. — Ах, сеньор! — воскликнул мой господин, тронутый этими любезными речами. — С радостью и почтением принимаю драгоценное предложение, которое вы мне делаете даря меня своей дружбой вы умножаете мои богатства и довершаете мое благополучие после этой беседы которую я с альвасилом слушал у дверей коморки корыхидор простился с доном бернальдо не находившем слов чтобы выразить ему свою признательность желая в свою очередь пособить хозяину в радушном приеме гостей я Рассыпался в учтивости перед Аль-Гвасилом и отвесил ему тысячу глубоких поклонов, хотя в душе чувствовал к нему презрение и отвращение, которые всякий порядочный человек, естественно, питает к полицейскому.